Но задача оказалась ей не по силам. При первом же воспоминании о счастливых минутах, проведенных с Маркизом, ее вновь охватил дикий восторг, испытанный от его поцелуев. Словно из глубины души всплывали неведомые чувства, зародившиеся в Люсии, когда Маркиз целовал ее. «Я люблю его, люблю» говорила в темноту Люсия. Неожиданно по ее щекам побежали слезы, и Люсия едва могла дышать. Боясь, что громкий плач может привлечь внимание Маркиза, она спрятала лицо в подушку и долго рыдала. Прошел по меньшей мере час. Прежде чем она сняла вечернее платье, надела ночную рубашку и скользнула под одеяло. Она не знала, ушел ли маркиз спать или стоит под дверью, собираясь просить прощения или продолжать свои домогательства. Слезы Люси были до того горькими, что она забыла обо всем и теперь чувствовала себя опустошенной. В то же время в голове у нее прояснилось, и теперь она могла подумать. Лежа в постели, она вновь по порядку вспоминала случившееся и вдруг осознала всю глупость ребяческой мысли о том, что полюбив друг друга люди обязательно женятся. Она знала, что маркиз никогда не женится на ней. Матушка немало рассказывала Люсии о том, какую ответственность влечет за собой брак английских аристократов. «В своих поместьях они почти равны королю», объясняла матушка. «Подданные полагаются на решение своих господ и ищут их защиты. А слово «аристократа» — закон для простых людей. Она говорила Люсии, что члены благородных семейств заключают браки только с равными себе по положению, не допуская мизальянсов. Принцы женятся на пастушках, разве что в сказках, да, в старинных романах, улыбалась матушка. Но в настоящей жизни такого не бывает. Надеюсь, «Ты это понимаешь». «Но ведь иногда и принцессы выходят замуж за свинопасов», продолжала Люсия. Матушка только смеялась в ответ. «По-настоящему важно только одно, моя дорогая, чтобы те, кто женится, любили друг друга. Ничто, ничто». Другое не имеет значения. Но проблему Люси это не решает. Она никогда и не мечтала, что Маркиз сделает ей предложение. Вероятно, у него и в мыслях никогда такого не было. Конечно, будь она разумнее, то давно бы догадалась, что в жизни Маркиза может занимать лишь одно место. Любовницы. Если здраво рассуждать, выход был неплох, да и других вариантов просто не было. Однако согласие на такую жизнь разрушало все идеалы и представления Люси о красоте, на которых она была воспитана. Именно красота была важнее всего для ее родителей в маленьком домике в Литл Мордоне. Именно красоту дарила мужу и дочери матушка Люсии. Ту красоту, которую запечатлевал на полотнах Бернар Боман. Красоту жизни и любви. «Я совершила бы настоящее преступление, разрушь я все это», — доказывала себе Люсия. И не только потому что церковь зовет это грехом. Нет, это было бы надругательством над моей душой, над всем, во что я верю. Она уже сомневалась, провали ее матушка в том, что любовь важнее всего на свете. Люсия вспомнила бурю чувств, которую разбудил в ней Маркиз. Вспомнила сладость его губ, и слезы вновь побежали по ее щекам. «Я люблю его, люблю!» — всхлипывала девушка. И она поняла. Чего бы он ни захотел от нее, сколь унизительно не казались бы его требования, она все равно будет любить его, и ничто не сможет разрушить. Эту любовь Маркиз Простоял на палубе Очень долго